Глава пятая Преображение Тадена. Они скакали на закат, не давая коням роздыху. Сумерки сгущались, и раскаленное небо быстро остывало, приобретая холодный лимонный оттенок, постепенно сменявшийся сизой ночной стылостью. Сквозь бегущие облака проглянула бледное око луны, Летящий навстречу резкий ветер гнул траву и трепал гривы коней. Всадники пригнулись к лошадиным холкам и почти слились воедино с бешено скачущими животными. Ночь объяла все вокруг. Слабый свет луны уже не пробивался сквозь затянувшие небо облака. Не различая дороги, всадники доверились лошадям. Роняя горячую пену и громко фыркая, кони не продолжали нестись ровным галопом. Гимли спал на ходу и наверняка свалился бы на землю, если бы Гэндальф не поддерживал его. Эльф, как всегда, не выказывал ни малейшей усталости, но когда дожара горн пошатнулся в седле, Гэндальф остановил своего неутонимого верного и объявил, что лошадям нужен отдых. Пока путники спали, старый маг, опершись на посох, задумчиво вглядывался в ночную тьму, словно мог узреть там нечто доступное только его взгляду. При первых признаках рассвета он разбудил друзей, и они вновь и стремились вперед. Степь постепенно освобождалась от тенет мрака и казалось расплескивалась, вдали в ширь, Заблистала расплавленная оловом неподвижная лента реки. На горизонте выросли заснеженные хребты могучего горного кряжа. Гэндэф притормозил коня и козырьком приложил ладонь ко лбу. «Леголас, у тебя глаз поострее моего. Что видишь?» Эльф привстал в седле и замер. Несколько минут он молча озирал окрестности. Потом медленно проговорил. Вижу зеленую гору, к подножью которой сбегает пенящийся поток. Гора окружена мощной стеной. Над каменными зубцами крепостной ограды лепятся крыши домов, взбирающихся вверх по горе. А на самой вершине великолепный златоверхий дворец. У кованых золотых ворот стоит стража, сверкающих на солнце панцирях». Гандельф удовлетворенно кивнул. а сюда мы и стремились. Это и есть Эдарас, столица Теодена, повелителя страны вольных табунщиков. Но помните, время сейчас тревожное. Воины-коники на чеку и к любому пришельцу относятся настороженно». «Потому держитесь дружелюбно, не хватайтесь без надобности за оружие и не слишком болтайте. Главное, чтоб нас пропустили к Теодену». Вскоре они выехали на утрамбованную копытами коней дорогу, прямую, как копье. Вдоль всего пути выселись, словно молчаливые стражи, поросшие травой курганы. «Древние могильники», — пояснил Гэндальф. Веками жители коники хоронили здесь своих царственных предков. Но чудесный золотой дворец, говорят, возведен еще задолго до появления первых курганов. Извечно эта земля принадлежала вольным табунщикам, и они просто так не отдадут ее никакому врагу. Сразу за курганами дорога стала круто спиралью взбираться в гору. Надсадно дышащие кони все выше и выше поднимались по зеленым склонам, и, наконец, всадники уперлись в крепостную стену, сложенную из громадных выветрившихся камней. Крепостные ворота и дораса были заперты. Перед ними сидела дюжина вооруженных стражей. Они перегородили дорогу. и выставили навстречу путникам острые жало копий. «Дальше не шагу, чужестранцы!» — зычно крикнул начальник стражи на своем гортанном языке. Гэндальф поднял руку с открытой ладонью. «Мы пришли с миром». «Ты знаешь наш язык?» — уже приветливее спросил начальник. «Это хорошо. Нам приказано пропускать лишь тех, кто понимает нашу речь. К тому же...» Мы видим под тобой и твоими спутниками коней из конюшен лорда Тиадена. но уж, больно чудные твои товарищи. Кто вы, откуда и зачем пожаловали? Цель наша проста — вернуть коней вашему государю, — уклончиво ответил Гэндальф. Я Амер, его главный страж, одолжил нам их на несколько дней. Срок вышел, и мы здесь». «Разве вас не упредили о нашем приезде?» Начальник привратной стражи растерялся. «Нет», — запнулся он. «Но приходил Магнус и именем Теодена приказал никого не пускать». Глаза Гэндальфа сверкнули. «Магнус по прозвищу Гнус? Нам нет до него дела. Пойди и объяви о нашем прибытии самому Теодену». — властно проговорил Гэндальф. Начальник стражи не двинулся с места. «Скажи, кто ты?» — упорствовал он. Маг откинул капюшон. «Гэндальф слышал обо мне?» Стражник мелко закивал и молча кинулся в ворота. Через несколько минут он вернулся и, поклонившись, пригласил путников войти в крепость. Сразу за крепостными воротами вверх по склону тянулась мощеная улица, переходя в пологие лестницы, то в просторные террасы. По обеим сторонам теснились деревянные домики, окруженные высокими глухими заборами. Ближе к вершине горы улица расширялась и, наконец, вывела путников на ровную зеленую площадку, откуда шла широкая мраморная лестница. ведущие ко входу в Золотой дворец. Здесь их встретили высокие светловолосые воины в сверкающих латах и со щитами, на которых сиял золотой диск солнца, герб повелителя коники. Вперед выступил один из часовых и с едва заметным поклоном проговорил. «Я Гайма, главный привратник великого Теодена». Прошу оставить свое оружие, прежде чем вы войдете во дворец. Такова воля Теодена. Леголас послушно сложил к ногам привратника кинжал и лук. Теперь повелительный взгляд Гэма обратился к Арагорну. Тот колебался. Потом решительно сделал шаг к двустворчатым кованым дверям. «Я Арагорн, сын Арахорна», — гордо произнес он, «не пристало мне отдавать свой меч добровольно». Гайма преградил Арагорну дорогу. «Тогда тебе придется сразиться со всеми воинами Эдараса!» Спокойно сказал он. «Я с тобой, Арагорн!» Воинственно выкрикнул Гимли и выхватил из-за пояса топорик. Часовые схватились за рукояти мечей. Гэндальф отстранил гнома и положил руку на плечо Арагорну, успокаивая его. «Остынь!» Тихо вымолвил маг. и обратился к привратнику. «Мы пришли с миром и готовы подчиниться даже неразумному требованию». «Вот мой меч, Гайма!» Арагорн хмуро вынул свой сверкающий клинок из ножен и передал главному привратнику. «Коли Арагорн подчиняется, то и я согласен расстаться на время со своей секирой!» — важно сказал гном, Опуская топорик на землю Но Гайма все еще не собирался Пропускать гостей в покое Адена. Очередь за твоим посохом, Гэндальф Жестко процедил он Мак усмехнулся Неужто могущественный властитель коники Опасается дорожного посоха старика? Ты маг, Гэндальф Ответил Гайма И посох твой? Может оказаться волшебным жезлом Сначала они отбирают топорик у гнома А потом требуют палку у старца Хмыхнул Гимли Ну и вояки Будь по-вашему Устыдился привратник Добро пожаловать С протяжным скрипом Распахнулись тяжелые створки И из полутьмы дворца Потянуло затхлым теплом особенно неприятным после свежего горного воздуха. Путники ступили через порог и двинулись по длинному коридору между двух рядов приземистых золотых колонн. Слабый свет лился из узких стрельчатых окон. Стены были увешаны тяжелыми выцветшими гобеленами. Мозаичный пол устлан толстыми коврами. Глухо звучали шаги идущих по коридору гостей. не нарушая призрачной тишины дворца. Наконец они оказались в просторном зале, посреди которого пылал огромный очаг. У дальней стены, позади очага, высился золоченый трон, на котором восседал скрюченный старик с длинной седой бородой. Стелившийся по груди до самых колен. За спиной царственного старца Стояла девушка в белом одеянии, А у ног его примостился иссохший человечек С бледным морщинистым личиком И хитрым взглядом Из-под полуопущенных опущенных век. Мрачным молчанием Встретил пришельцев в тронный зал Теодена, а сам повелитель коники лишь подозрительно взирал на них из-под седых кустистых бровей. Тогда шагнул вперед Гэндальф. «Мир тебе, Теоден, сын Тангела. Я вернулся с тяжелой вестью. Тучи нависли над твоей землей и над всем Средиземьем. Сейчас... Друзья должны быть вместе, Ибо поодиночке нам не выстоять. Хилый, похожий на черебяка, Человек у подножья трона Настороженно повернул узкую змеиную головку И злобно поглядел на мага. Царственный старец Медленно поднялся с трона, Опираясь на черный жезл, Он неожиданно оказался немалого роста и с широким разворотом плечей. В этом немощном, на первый взгляд, теле еще таилась былая сила. «Верно заметил, чародей!» — сипло заговорил Теоден. «Ты, вестник несчастий, приносишь дурные вести, как ворон бурю на черных крыльях!» И спутники твои странные. Вы уже сумели обмануть моего посланца и мера. Хитрость отняв у него коней. Куда вы после этого отправились? Мне неведомо. Нет моей веры тебе, Кандельф. Он тяжело опустился на трон и поник головой. Змеилась скользнул от его ног. Бледный человечек и перед своим государем. Справедливы твои речи, повелитель. Нам грозит нашествие черного властелина. Гондор в огне. А какую подмогу привел этот чародей? Может, за ним войско конников или отряд копьяносцев? Нет, он стоит в окружении трех нищих в замызганных плащах. Это эльфийские плащи, дарованные самой Голодрелью, владычицей Лорена. Гордо воскликнул Дном. Ага! Вас подослала колдунья Золотого Леса. Злорадно пропищал Человечек. Гэндальф гневно поглядел на него и поднял посох. Замолчи, Магнус, недостойный сын Галмада. Вижу. «Недаром тебе дали прозвище Гнус! Подлое нутро твое прогнило насквозь, презренный лгун!» Мак одним движением плеча скинул поношенный ларенский плащ и распрямился. Голоснежное его одеяние даже в полумраке зала слепило глаза и потряс стены дворца громовой голос. «Я путы смерти разорвал!» Из огненный восстал. Клянусь, полуночной звездой Живой и мертвую водой Отступит даже чёрный враг, Когда с тобою белый маг. Сизая молния Обвелась вокруг магического жезла И с треском рассыпалась на память искр. Померк свет в окнах, Съёжилось и погасло пламя в очаге, Оставив лишь холодеющие черные уголья На полу распростерся полумертвый от страха гнус А в наступившем полумраке Светилась лишь белая фигура Гэндальфа «Выслушай меня, Теоден, сын Тенгела!» Грянул Гэндальф «Глаза твои затуманены сумраком затворенного дворца! Уши твои!» затянутый паутиной льстивого шёпота! В уста твои вложены лживые слова! Встань! Выйди к свету! Вспомни, что ты властитель коники, Страны вольных табунщиков!» Медленно, с трудом, Поднялся седобородый старец. «Помоги, Иовин!» «Дочь сестры моей!» — прохрипел он. Девушка, стоявшая позади трона, нежно взяла Теодена под руку и помогла ему сойти по ступеням. Гэндаль в гулко ударил посохом в дверь, и створки с грохотом распахнулись. Свежий воздух хлынул в затхлый покои Теодена. Солнечный свет — Залил тронный зал. В потоках света стояла прекрасная принцесса Эовин. Ясный ее взгляд остановился на Арагорне, в котором под запыленным лариенским плащом угадывалась величавая стать и мощь доблестного воина. Глаза Эовин и Арагорна на миг встретились — Девушка опустила глаза. Арагорн смущенно нахмурился. Гэндальф вывел царственного старца на крыльцо. Они теперь стояли на высокой террасе, под которой раскинулись беспредельные просторы коники. Серебристые от тумана луга, извивый рек, прорезавших зеленые ладони долин, волн холмов, Уплывавших за горизонт и сливавшихся с небесной ширью, Рваные клочья туч, пронзенных пиками солнечных лучей И уносимых ветром, нехотя скользили По глади ярко-голубого неба. Теоден вздохнул полной грудью. — Мир, оказывается, полон света! — прошептал он. «Да, он еще не так черен, как это нашептывали тебе», — подхватил Гэндальф. «И ему нужна твоя сила и твоя воля, Теоден. Распрямись, откинь клюку». Тяжелый черный жезл упал и покатился к ногам Теодена, а сам властитель разогнул спину и поднял голову. Теперь перед ними стоял не усталый старец, а старый воин, стройный и высокий. Глаза его наполнились синевой неба, но в них стояла грусть. «Спасибо тебе, Гэндальф!» — тихо произнес Теоден. «Но боюсь!» Ты явился слишком поздно Судьба коники предрешена Темные силы теснят нас И я не знаю, что предпринять Сначала освободи Эомера Которого ты заточил в тюрьму по наущению Магнуса Прозываемого Гнусом Твердо сказал Гэндальф Это верно Согласился Тааден да, Магнус обвинил омера в предательстве, будто тот хотел убить моего верного слугу. Верность измеряется не словами, а делами. Пока Гнус извивался у трона, омер беззаветно служил тебе, защищая границы твоих владений. Может, ты и прав? Грустно улыбнулся Таден. Пусть будет, по-твоему!» Он свел седые брови, и взгляд его стал суровым и властным. По приказу повелителя призвали Гайму. С приказом отворить двери темницы привратник исчез. Теоден обратил вопросительный взгляд к Гэндальфу. «Ты ждешь объяснений, великий Теоден!» — спросил Мак. Буду с тобой честен. Полчища врага несметный. Он проник повсюду, но ему противостоят не только коника и гондор. среди Средиземье поднялось на защиту от гибельного мрака. И самое главное — есть у нас надежда, о которой говорить пока опасно, И преждевременно. Гимли и Леголас переглянулись. Арагорн вдруг представил себе крохотного хоббита, который сейчас, может быть, отважно идет навстречу смертельной опасности. Враг и не подозревает, что спасение наше придет как раз оттуда, где копится гибельная гроза. Главное сейчас — выстоять. Выстоять. «Время наше спасение. Теоден слушал мага, и с каждым его словом плечи старца расправлялись. Морщины на лице разглаживались. Орлиный взгляд устремлялся к горизонту, где копились согнанные ветром черные тучи. Рука властного владыки потянулась к поясу в поисках меча. «Куда Магнус спрятал мой меч?» — пробормотал он. «Возьми, повелитель!» — раздался звучный голос. Перед Таденом стоял, опустившись на одно колено, Эомер. Он держал за сверкающее острие длинный меч, с почтением протягивая в рукоятью своему государю. Таден нахмурился. «Это твой меч, Эомер. Вложи его в ножны». Он тебе еще пригодится. Голос его окреп и гремел с молодой силой. Привести ко мне Магнуса. А ты, Гэндальф, говори, что делать. Я последую любому твоему совету. Тогда не медли. Иди со своими воинами на Изенгард Надо сокрушить Сарумана Он наш ближайший и первый враг Я и мои друзья не оставим тебя В этот момент появился Гайма В руках у него был длинный меч В усыпанных драгоценными камнями золотых ножных. Позади привратника двое стражей вели Гнуса Жалкий человечек испуганно моргал, нехотя волочил ноги и сбиваясь всем телом. Вот, государь твой меч, спокойно сказал Гайма. Гну спрятал его в своем сундуке. О, я пьюся твоем здоровье, повелитель. Гну савил лукавый прислужник. Ты старый немощен, не по силам тебе оружие молотых. Тааден. не удостоил Гнуса взглядом. «Собери всех, кто может сидеть на коне!» — приказал он мэру «Пошли глашатые в каждый уголок страны! Пусть собирается войско со всех просторов коники!» «А с этим что делать?» — спросил Гайма, указывая на Гнуса. «Дать ему меч, и пусть искупает вину в сражении!» Откликнулся Теоден. Гнус задрожал и упал к ногам повелителя. «Жалься!» Взвыл он. «Мне ли садиться на коня и, и потом...» Гнус хитро из-под лобья глянул на Теодена. «Кто станет охранять Золотой дворец и все твои сокровища? А оставь меня своим наместником! И преданный слуга сохранит все в целости до твоего возвращения!» Гэндальф с годливостью ткнул Гнуса посохом. «Больше тебе не удастся ловчить и ложью затмевать разум твоего повелителя. Отвечай, давно ли служишь Саруману?» «О, господин!» Гнус кинулся лобызать ноги Теодена. «Не верь ему! Этот маг околдовал тебя! Саруман — великий волшебник, и Гэндальф возводит на него напрасленную из зависти!» Что он обещал тебе, гнус? Амер грозно занёс меч над головой извивающегося в пыли человечка. Власть, долю сокровищ. Гендерль задержал руку воина. Не стоит осквернять славный клинок кровью предателя. Изгнание, вот его кара. Асаруман, я уверен. «Отплатит ему лишь обманом и презрением». Почувствовав, что угроза смерти миновала, Гнус вскочил на ноги, и глаза его загорелись дикой злобой. Он отскочил к краю террасы и вдруг ощерился, зашипел и плюнул в сторону Теодена. Никто не успел и как Гнус прыгнул вниз с террасы и понесся по ступенькам к подножию горы. Гаима хотел было кинуться за ним в догонку, но Тэоден повелительно поднял руку. Пусть исчезнет не только из Коники, но и из моей памяти, величественно произнес он. А теперь, дорогие гости, обратился Таден к спутникам Гэндальфа. Прошу, великодушно простить меня за такую встречу. Пора вам отдохнуть и насытиться. Они вернулись во дворец и сели за стол. В окна врывались крики глашатаев, пение боевых труб, лязг оружия, ржание коней. Гэндальф, развеивая сомнения Теодена, поведал ему обо всем, до чего дознался, спасшись из башни Сарумана. Давно уже Гнус был соглядатаем Сарумана. Он доносил обо всех замыслах Теодена, о том, что творится в Конике. Когда Амер отправился в погоню за орками, именно Гнус постарался внушить престарелому повелителю, будто его главный стражник ради воинской забавы оставил дворец безнадежной охраны. «Но если бы не всадники Амера, — сказал Гэндальф, — орки уже притащили бы в Изенгард на расправу двоих наших друзей, а там... Попытались бы выведать у них тайну, которую и тебе, дан, я не решаюсь открыть. «Верю, Гэндальф. Я прозрел и знаю теперь, что Мэр предан мне. Рад я и освободиться от нашептываний мерзкого Магнуса. Нет, Гнуса. Отныне по-другому и называть его не могу». Теоден, несмотря на длинную седую бороду и павшие на плечи серебряные волосы, был уже не тем старцем, которого увидели путники. Он преобразился. Гэндельф узнавал прежнего, величественного предводителя вольных табунщиков, искусных наездников и неукротимых воинов. — Я отправляюсь со своим войском, — продолжал Таден. Облачимся, друзья, в воинские доспехи. «Каждому из вас предоставлю право выбрать оружие по руке и по нраву!» По его приказу из дворцовой сокровищницы принесли выкованные кузнецами Гондор мечи круглые щиты с изображением белого скакуна на зеленом поле, сверкающие панцири и стальные шлемы. Все, кроме Гэндальфа, приладили на себя прочные доспехи, прицепили к поясу мечи возукрашенных золотой насечкой ножнах, нахлобучили на самые брови шлемы с кожаным подбоем. В зал вошла прекрасная Эовин с круговым кубком вина. Помедлив, она остановилась перед Дорогорном и протянула ему кубок. Не отрывая восхищенного взгляда от девушки, он сделал большой глоток и передал чашу Гэндальфу. Когда круговой кубок Обошел всех гостей и вернулся к Теодену. Он встал и произнес здравицу. «Пью во славу нашего оружия! Может быть, это последняя чаша, которую мы осушили вместе. Если мне не суждено вернуться живым, то ныне должно выбрать наместника, будущего правителя коники». «Сын мой Теодред погиб. Элмер отправляется в поход вместе с нами!» Он обратил свой взгляд к потупившейся принцессе. прав страной вольных табунщиков в наше отсутствие, дочь сестры моей Эовен. Ты чиста сердцем и не ведаешь страха». «Ты вернешься, Теоден». «Вернешься и вновь примешь из рук моих бразды правления коникой, а до этого клянусь быть достойной твоего выбора!» С уверенностью произнесла Эовин. Все молча встали из-за стола, вышли на открытую террасу и двинулись вниз по ступеням. И вот уже по длинной широкой лестнице медленно спускалась великолепная сверкающая доспехами процессия. Отряд возглавляли Теоден и Гэндальф, Гимли со строфистерой на плече шел рядом с Леголасом. Замыкали шествие Рагорный Амер. У самого подножья горы Рагор наглянулся на подпиравший небо золотой дворец. У дверей его на высоком крыльце стояла, опираясь на меч, прекрасная Эовин. Она подняла руку открытой ладонью вверх, словно заклиная воинов от погибели. Желая им победы в сражении У крепостных ворот их ждало конное войско Лес Ковий колыхался над шлемами всадников тогда и его спутникам подвели оседланных коней Резкие звуки труп оповестили о начале похода Гендальф скинул свою просторную хламиду И засияли на солнце его белоснежные одежды С нами белый всадник! Вознесся над войском торжествующий клич. «Вперед!» — воскликнул Теоден. И грянули копыта лошадей. Вихрем понеслись всадники на запад, туда, где их ждала крабовая битва. Одинокая фигурка Эовин на вершине горы слилась золоченным конусом дворца и растаяла.